Досуг и обязательства 40. Досуг вроде бы не предполагает никаких обязательств. Именно поэтому пуритане всегда выступает его противниками. Пуритане исходит из ложного аргумента, будто труд благороден по самой своей сути. Это исторически легко объяснимая необходимость всячески превозносить ценность труда, на которой в действительности людей толкает единственная потребность в регулярном заработке – создала специфическую атмосферу, где избыток внешнего удовольствия и наслаждения очень быстро приводит к пресыщенности. Ошибочно полагать, что человек, длительное время вынужденный довольствоваться тремя неделями отпуска в году, станет непременно счастливее, если ему вдруг дадут отдыхать шесть недель. В какой бы ситуации мы ни оказывались, мы пытаемся извлечь из нее некую относительную компенсацию. И потому в условиях, исключающих, по мнению стороннего наблюдателя, саму возможность счастья, тот, для кого эта среда обитания привычна, всегда находит там для себя больше или меньше счастья и находит, почти с уверенностью можно утверждать, именно тот, для кого эта среда привычна, тот, кто уже умеет находить для себя вознаграждение в данных условиях. Наша способность наслаждаться обусловлена той ситуацией, в которой мы вынуждены были учиться наслаждаться. 41. Первая обязанность для имеющего досуг – таким образом научиться им наслаждаться. И мне это, вопреки бодрым заверениям оптимистов, представляется неимоверно трудным. Пока еще не было случая, чтобы профсоюз призвал своих членов объявить забастовку с требованием уменьшить зарплату и увеличить продолжительность рабочего дня. Но в будущем такое вполне может случиться. 42. Вторая обязанность для имеющего досуг больше сродни одной из старых привычных обязанностей. Она состоит в том, что досугом надо делиться с другими, то есть частично его отдавать тем, у кого досуга пока недостаточно. 43. Бедность, вот противополюс, который в настоящее время служит нам движущей силой, скоро ее место займет невежество. Пустой мозг, а не пустой желудок. Недостаток знания, а не недостаток пропитания. Общество-досуга должно быть поначалу общества-меньшинства. Противополюс невежества без труда отыщется за его пределами. Главной функцией первых обществ-досуга станет просвещение, всестороннее развитие и одосуживание отсталых обществ во всем мире. Не может быть истинного досуга, пока весь мир не будет обладать им на равных. 44. 44. Это та великая перемена, которая должна произойти в истории человечества. Богатые общества должны отдать не только имеющиеся у них излишки денег, но и излишки досуга и излишки своих образовательных ресурсов. 45. -е. Все это никогда не сможет осуществиться без ясного планирования. В первую очередь, планирование и переориентирование нашего образования. Барнард Шоу, смотрите его пьесу «Майор Барбара», считал бессмысленным ожидать какого-либо нравственного прогресса прежде чем будет достигнуто экономическое благодетствие. В ряде стран это самое экономическое благоденствие во многом уже достигнуто. однако никаких признаков перемен в образовательных системах по-прежнему не наблюдается. они как и раньше привязаны к требованиям первой стадии к конкретному уровню экономического развития, на чем так настаивал эндрю андершафт, а не к образованию каким оно должно быть в идеале, и каким оно видится его дочери Барбаре.